Глава шестнадцатая. Ух ты! На секунду все проблемы вылетели из головы. Ну а как по-другому-то, когда вдруг вместо банального ламината под ногами оказывается звездное небо? Я даже не сразу сообразила, что это просто прозрачный пол огромной космической станции, медленно плывущей мимо газового гиганта. А-бал. «Деть!» — оранжевая спираль четыре кольца. Тихонько просуфлировал Микаэль у меня в голове. Это мир, построенный на кольцах огромного газового гиганта в системе третьей по величине этой спирали красной звезды. Внешнее кольцо — оборонительное. Второе по счету огромный рынок и торговые кварталы. Третье — жилой сектор для обычных людей, и четвёртое — самое маленькое и близкое к планете, элитное. А мы сейчас в самом центре четвёртого, на смотровой площадке. Наверняка Мариэлла специально открыла дверь именно сюда, чтобы сразу произвести на тебя впечатление. «Охренеть крутизна!» — согласилась я, вытягивая шею и разглядывая глаз бури на поверхности планеты. «Ладно, ради одного этого зрелища я готова выслушать твою... тетю. «Долго любоваться мне не позволили». пока я разглядывала глубины космоса одна микова родственница успела превратиться в четыре в смысле к четке прибавилось еще аж три мужика судя по тому что из ее экипировки исчезли копье щит и кинжал я надеюсь ты еще не совсем забыла о правилах приличия микаэль выдала тетка спокойным таким голосом школьные училки на собрании и не заставишь твоего мастера таскать тебя в руках тогда, когда уже вполне можешь и сам передвигаться. «Выпусти меня из рук», — попросил Миг. а ведь я и сама не заметила, что мои пальцы на рукоятке косы побелели от напряжения. Как только я смогла их разжать, рядом со мной стоял уже парень. Бледный, с лихорадочно блестящими глазами, смотрящими строго в пол. «Если ты так и продолжишь утопать в собственной вине, я ударю тебя еще раз!» Практически с рыком в голосе сказала Мариэлла. «Но я не смог», — начал было миг, на глазах съёживаясь и словно покрываясь ржавыми разводами даже в человеческом облике. «Естественно! Как будто пятидесятилетний юнец смог бы что-то противопоставить матерому дикарю. Тебе моя племянница жизнь подарила, а ты ее в ржу спускаешь, металлолом неблагодарный!» «Стоп!» — резко прервала ее я. Не знаю, о чем вы, но не позволю разговаривать с моим оружием в таком тоне. Извините. Правда, ни капли вины в моем голосе не было, а Мика я поймала за руку и сжала его холодные пальцы с решимостью медведицы, защищающей своего... Да нет, какой он нафиг медвежонок? Он взрослый, сильный, умный и решительный. И нахер таких родственников, которые пытаются убедить его в обратном? Последнее я и транслировала ему по ментальной связи. Микаэль посмотрел на меня чуть ошарашенно и испуганно, но с благодарностью. «Ох, прости, малышка», — сложила бровки домиком Мриэла. «Но и ты пойми, это оружие по-хорошему. Все, что осталось от моей горячо любимой племянницы. Я хотела его встряхнуть, и хоть и грубо... но выбить из кокона собственных переживаний. «Спасибо, но пока вы не появились, он в этом коконе и не сидел», — довольно сухо парировала я. «Мы вполне справляемся, и никто не собирается умирать. А без его помощи я уже бы тот свет обживала». «Я знаю», — кивнула эта тетушка. «Мне доложили о твоей ситуации. И это будет одна из тем нашего разговора». «Гейр, Мобиал уже подъехал?» Обратилась она к самому старшему из троих молчаливых статистов, стоявших все это время у нее за спиной. «Я только теперь сумела сфокусировать на них взгляд и оценить, так сказать, модельный ряд. Блондин, брюнет и рыжий. Даже как-то банально. Но все трое накачанные с правильными аристократическими чертами лица и при этом... каменными мордами потомственных чингачгуков ни одной эмоции не пройдет вот наш девиз кстати миг по нашей мысленной связи быстренько передал что зовут этих истуканчиков гейер клифф и гуннар а мой мозг то ли профессионально замученный германским словообразованием то ли внезапно прозревший машинально перевел меч щит и копье угу а оригинально умереть не встать Так или иначе, бежать все равно было некуда. Не скакать же козликом по незнакомой космической станции с косой перевес, И мы с Миком без протестов сели в подплывший. Капля такая приплыла, оранжевая и текучая. и открыла дверку, точнее, дырку в блестящей и мокрой на вид поверхности. Туда мы и забрались под конвоем Валькирии и остальной ее скандинавской мифологии. Честно сказать... Мне так не нравился ментальный фон Микаэли и те взгляды, которые бросала на него Мриэла, что я даже на чудеса фантастики почти не реагировала. И ресторан меня не впечатлил, весь из себя футуристический. Столики словно парили в открытом космосе, а официанты перемещались между ними не пешком, а литком. Мы уселись за столик, что-то там заказали и даже выпили какого-то сока. И только после этого Микова тётушка решила все же начать разговор. «Давай я кое-что поясню», — начала Валькирия, смотря мне в глаза. «Видишь ли, Микаэль вообще не должен был оказаться на том ржавом складе». «Нет, постой», — махнула она рукой в мою сторону. «Никто его у тебя не отбирает. Во всяком случае, насильно. Сначала дослушай». Я пока просто молчала. Чтобы понимать, откуда придет опасность, надо ее выслушать. А то, что опасность существует, ощущалось буквально кожей. И менталом, наверное. Когда бы его серп, моей племяннице, проходил реабилитацию, о списании его в утиль даже разговора не было. Мы, ну, во всяком случае, я, собиралась пристроить его одной из моих сестер. а то и взять на время себе, чтобы привести в порядок. Смерть мастера для оружия ужасна, но не фатальна. И при правильном уходе и мотивации, работоспособности психику вполне можно восстановить. От Микаэля повеяло даже не удивлением, а скорее полным охренением. Я буквально видела, как разлетается на осколки его восприятие реальности — как в его голове роятся сотни вопросов, но он просто боится их задать. Кажется, он всерьез верил, что его считают предателем, что его сознательно бросили, выкинули, списали. Вот блин! Я нашла под столом его заледеневшую руку и сжала. Мне ли не понять? Ответное пожатие было слабым. Но оно было. Я еще разберусь, почему отличная, в перспективе, конечно, боевая коса оказалась на сыром складе в третьесортном мерке. Увы, но разобрать на органы дикую тварь, убившую мою племянницу, мне тогда показалось важнее, чем самой проследить за его восстановлением. Кажется, женщина действительно об этом сожалела, потому что один из чингачгуков — копье Гейр — Вдруг аккуратно провел ладонью по ее плечу. У них явно тоже происходило ментальное общение. «С другой стороны, все, что не делается, к лучшему. Так у вас говорится. Ведь не окажись там, Микаэля, вряд ли ты смогла выжить». Я посмотрела. «Ни у кого из той ржавчины просто не хватило бы сил закрыть прореху в твоей душе». И я опять промолчала в ответ, только кивнула. «А что говорить-то?» Но ну, от меня на этом этапе никаких слов и не требовалось, поскольку Мариэлла явно удовлетворилась моей реакцией и продолжала уже более уверенным тоном. «Когда я подняла всех на уши и нашла, куда отправили Микаэля, выяснилось, что ты уже забрала его и оформила опекунство». «Повторю еще раз, к тебе по этому поводу никаких претензий!» Она отпила сок и продолжила. Но Ты же понимаешь, что я постаралась найти о тебе всю возможную информацию. Клана Самгин нет и никогда не было. И мастера с именем Ирина Самгина тоже не существует. Ни в одной базе, ни в одном мире. Ты нигде не зарегистрирована и формально... Тут она даже снизила тон голоса, словно стараясь говорить помягче. Не имеешь права на опекунство. Понимаешь, что это означает? Ментал буквально обожгло мгновенным страхом, и я не сразу поняла, что страх этот не мой. Я еще просто не успела испугаться. Это были чувства Микаэля. Это его рука стиснула мои пальцы до боли. А еще там, в его голове и душе, помимо страха было много чего. И вот так сразу распознать, пропустить его чувства через себя не получилось. поэтому я как глава клана которому принадлежал Мик, приняла решение которое устроит всех мариела судя по всему сочла наше молчание обнадеживающим знаком микаэля я как и планировала передам одной из моих сестер там ему живо вправят мозги и впрочем это частности а ты станешь приемной дочерью нашего клана Мы решим проблему с тем дикарем, что покусился на твою душу, привяжем к тебе подходящего, чистокровного и проверенного мужчину оружия, и ты проживешь спокойную, счастливую жизнь в клане. Родишь детей и. Спасибо! Но, боюсь, это решение меня не устраивает, твердо перебила я, уверенно вещавшую женщину. И взгляд не отвела, когда недоумение в ее глазах сменилось досадой и даже. кажется, сдерживаемым гневом. Микаэль как-то странно застыл рядом со мной, и, судя по всему, тараканы в его голове устроили настоящую битву стенка на стенку. А поскольку их там было дофига, как много, и все разные, четко опознать их не удавалось. Но одно я уловила. Никакого однозначного ликования по поводу возвращения в клан мой кост не чувствовал. «Ты понимаешь?» Что я просто могу заявить свои права на недееспособное оружие, принадлежащее нашему клану. И заберу его! Внешне спокойно проговорила Мриэла. Но то, как напряглись ее Чингачгуки, говорило само за себя. И ты либо пойдешь с нами, либо погибнешь. Пока ты не мастер, пока у тебя нет лицензии или, как минимум, карты. Стоп еще раз! Кто бы знал, чего мне стоило это внешнее спокойствие? Впрочем, Миг знал. Он не мог не чувствовать меня так же, как я сейчас чувствовала его. «Извините, уважаемая, но у вас неверная информация». И я, изо всех сил стараясь двигаться неторопливо и уверенно, достала из кармана и выложила на стол карту стажера, которую получила буквально за две минуты до того, как в мою, нашу жизнь ворвалась эта валькирия. Судя по всему, как все замерли, никто от меня этого не ожидал, ну, кроме Мика. А еще мне стало понятно, почему Грымза в офисе тянула время и что она хотела сообщить не снезашедшей до неё Мариэлле. Какое-то время над столиком висела прямо-таки космическая тишина, а под нашими ногами в пустоте разворачивалось кольцо новорожденной галактики, словно подчёркивая сюрреалистичность происходящего. «Что же?» — Первый нарушила тишину Мариэлла, вставая из-за стола. «Простите, дети, но я вынуждена обратиться в совет и аннулировать этот фарс!» Она небрежно кивнула на мою стажёрскую карту. «Ты, Ирина, покалеченная полукровка, без части души и маломальского знания жизни. Микаэль — невменяемый мальчишка со склонностью к суициду. Я не дам вам угробить друг друга. Не хочу иметь на своей совести этот груз. Увидимся в комиссии по аттестации. Счет я оплачу, не беспокойтесь. И провожу вас до того места, где вы изволите обитать, чтобы иметь возможность вас найти в любой момент. Надеюсь, Микаэль, ты объяснишь своему мастеру... Ух, сколько сарказма она вложила в последнюю фразочку... что скрываться бесполезно. Это так странно, когда весь мир рушится, а затем вновь собирается из осколков. Только картина этого мира совершенно другая. Только что ты думал, что ты предатель, что те, кого ты называл семьей, искренне тебя ненавидят, причем заслуженно, и выбрал уйти самому. И вдруг... Реальность врывается в твою жизнь длинными рыжими косами тети Мариэлы и переворачивает все с ног на голову. Оказывается, ты непрезираемый и не брошенный всеми страдалец, а глупый ребенок, который не понял чужой заботы о его жизни и здоровье. Тётя всегда была прямолинейной и никогда не стала бы врать, потому не доверять ей теперь у меня не было никаких оснований. Странно чувствовать одновременно облегчение и стыд за собственную глупость. В моей голове царил сумбур. С одной стороны, хотелось преданным щеночкам бежать в сторону такой привычной, беззаботной и приятной жизни, которой я привык с детства. С другой — на меня смотрели глаза моего нового мастера. Такой маленькой, беззащитной и в то же время упрямой, весёлой, умной. От одной мысли, что нас разлучат, почему-то сомнения поднимались в груди. Да и не стоит врать себе. Мне понравилось быть самостоятельным. Самому решать не только за себя, но и за своего мастера. Быть нужным, заботливым, сильным. Рядом с ней такое ощущение, что становишься не только оружием, но и... мужчиной, что ли? Но все же, может, Мариэлла права. Главная проблема Ирины — это отсутствие кусочка души. Вдвоем мы вряд ли сможем поймать дикаря. А ее жизнь точно стоит дороже моего желания быть самостоятельным. Может, еще удастся уговорить тетю оставить нас в паре? За этими мыслями я даже не сразу осознал, что моя мастер резко и категорично отказалась от помощи, а в ее душе прямо-таки взметнулся гейзер горечи, отрицания и твердой, как скала, убежденности, что больше никто и никогда не будет решать за нее. Кроме того, кому она сама доверилась? Карточка стажера не стала нашим спасением, нет, но она давала нам время. и возможность обдумать ситуацию более тщательно и решить ее вдвоем. Неделю. Вряд ли больше. Я настолько ушел в себя, что не сразу заметил, как Гейр постучался ко мне в мысли. «Покажи координаты». Как всегда, сухо и по делу, но в этот раз он отступился от собственных же традиций. В семье неспокойно. Наша мастер слишком честна и прямолинейна. К тому же много времени уделяет охоте и не интересуется внутриклановыми играми. Она плохо разбирается в политике. Возможно, тебе лучше не возвращаться и попробовать жить без поводка». Лицо его осталось непроницаемым. Но мысленно я чувствовал подбадривающую улыбку. «Гейр, он мне отца заменил. Ведь хоть и выглядит этот истукан еще молодым парнем, ему уже за тысячелетия наберется, как и его мастеру. А потом мы с Ириной как-то внезапно остались одни. В своей норе». С минуту мы просто стояли недалеко от порога, приходя в себя, а через пару мгновений мастер порывисто обернулась, обняла меня поперёк груди и уткнулась в меня носом. Потом подняла на меня голову и улыбнулась. Хотя я чувствовал, что ей совсем не весело, а все так же страшно и непонятно. Но улыбка тоже была настоящая и искренняя. Вот как так? Женщины. «Эй, там! Мишка на севере! Не спи, замёрзнешь!» Что делать будем?» «Я пока не знаю. Смотря какой путь мы выберем». Я обнял ее в ответ и замотал головой. Но тут же почему-то переспросил. «Почему на севере? И почему медведь?» «Конфета такая есть. Я ее с детства больше всех люблю. И она здорово помогает, когда все совсем плохо». Ирина вдруг смешно, как шуршик, облизнулась, отпустила меня и прямо в ботинках прошагала к кухонному уголку. «Вот, на!» Как раз две последние. Съешь, и решение само найдется. Примета такая. Она вручила мне большую шоколадную конфету, на обертке которой был нарисован странный белый зверь во льдах. Ты у меня тоже миг, Мишка, лекарство от всех проблем. Я повертел лакомство в руках, не совсем понимая, как обычная сладость может решить проблемы, но все же аккуратно раскрыл шелестящую обертку. Мастер следила за мной с какой-то детской непосредственностью, как будто в ожидании чуда. А еще по каналу ментальной связи я четко почувствовал, что конфеты действительно последние. И покупает она их поштучно, именно для того, чтобы заедать настоящую боль. На простое удовольствие денег нет. И никогда не было. Ирина, между тем, уже запихнула свою конфету в рот. И, судя по ее блаженной физиономии, действительно считала, что жизнь стала проще. Мастер. Обратился я к ней практически официально. «А чего хотела бы ты? Есть у тебя какая-то заветная мечта?» «С чего ты это спросил?» С самого детства я жил в клане. Вся моя жизнь, все мое существование было давно расписано за меня. Я просто не знал иного пути и думал, что это и есть моя мечта. Сейчас все это воспитание буквально кричит «Подчинись!» И все станет как раньше. Но кажется, что-то внутри меня против. Я пока еще не разобрался. Ешь. Ирина вздохнула, отобрала у меня конфету, сама развернула и поднесла сладость мне к губам. Ешь, а потом поговорим. У меня много чего накопилось сказать. А если я что-то понимаю неверно, ты меня поправишь. Конфета действительно оказалась вкусной. Мягкой и в то же время хрустящей. А еще неожиданно было вот так с мастером. Как с равной, как с партнером, а не… Я ведь даже не замечал этого, не воспринимал, что наше поведение нетипично, ведь ситуация совсем другая. И мастер, вроде и не мастер, М -м, сам путаюсь. Но тетушка Мариэла наглядно напомнила, как должно выглядеть общение мастера и оружия, и выглядело всегда. Но раньше это казалось единственно верным. А теперь мы еще какое-то время сидели на ее колченогом диване и наслаждались сладким послевкусием. Потом Ирина подвинулась ближе. прижалась к моему боку и неожиданно серьезным четким голосом заговорила. «У меня пока не полная информация, но из того, что я вчера узнала, ясно одно. Твоя тетя предлагает нам клетку. Золотую, комфортную, но клетку. Я не мастер, и стать им мне не позволят. Заставят рожать от выбранного ими производителя». Она была права. Я и сам знал, как это бывает, но пока слова не сказаны вслух, себя еще можно обмануть. А Ирина не оставила на это даже шанса. «Твоя дееспособность тоже под вопросом, и гораздо выгоднее оставить тебя в этом статусе навсегда». «Я не знаю». Она рвано выдохнула, но тут же упрямо нахмурилась и продолжила. «Я не знаю, что лучше для тебя, но я сама скорее умру быстро, чем буду медленно тухнуть в чужой клетке». «Значит, вернуться — не вариант». Я вдруг четко решил все для себя. И от этого сразу стало легче. Если раньше я еще сомневался, будет ли для Ирины наш одинокий союз лучше, чем счастливая и беспечная жизнь в клане, то после ее пояснения. Да и самому хотелось понять, смогу ли я также летать. Тогда у нас есть единственный вариант. За эту неделю ты? Нет, мы обязаны сделать из тебя полноценного мастера. Ты знаешь, как это сделать? На полном серьезе переспросила девушка. заглянув мне в глаза. Не усомнилась даже, не обозвала идиотом, просто решила и теперь ждала от меня того же. Ты должна набрать достаточное количество скверны, чтобы претендовать на пятую ступень. Если ты успеешь стать полноценным мастером до того, как совет аннулирует твою карту стажера, уже никто и ни к чему не сможет нас принудить. И опекунство станет законным. Значит, будем набирать. Решительно кивнула моя малявка, и это даже не выглядело смешным. Это будет набирать. И не сдастся. Все не так просто. Сотню мелких заданий, как я вначале планировал, мы по-любому сделать не успеем, — нахмурился я. Можно заменить десяток мелких одним средней сложности, ведь чем сильнее тварь, тем скверны больше, но это слишком опасно. А еще нам понадобится нормальное снаряжение, на которое у нас нет денег. Справимся. Ирина поджала губы. «Подготовимся как следует. У тебя есть опыт. Ты сумеешь меня защитить, если что. И подсказать. Обещаю, что буду беспрекословно слушаться и не буду зря рисковать». Вот честно. Сам не ожидал от себя такого, но я банально покраснел. Ее вера в меня буквально заставляла душу петь, и будущее уже не казалось настолько серым, а ситуация безвыходной. «Сможем. Вместе сможем». Я улыбнулся. Кивнул и неожиданно для себя самого потянулся за поцелуем. Ирина ответила так, что на некоторое время все проблемы просто вылетели у меня из головы. Раздалось вдруг у нас за спиной. И мне под локоть просунулась черная плюшевая морда. Кошка странно топталась по кровати, прогнув спину и выгнув в сторону хвост. «О, блин!» — застонала мастер и уткнулась лбом мне в плечо. «Прощай спокойствие. Сосиска вышла на тропу войны. В смысле на тропу секса?» «М-да. Хотя... А вот нам и деньги на артефакты!» Засмеялся я, беря на руки ласкающуюся животину. «За неделю мы даже кота найти не успеем!» Возразила Ирина с недовольным видом, ероша кошачью шерсть. «Ну, значит, на будущие артефакты!» Почему-то ощущение, что мы обязательно справимся, никак не хотело покидать меня. А пока давай-ка воспользуемся тренировочным полигоном. Я научу тебя мной сражаться.